Потом она предалась чрезмерной деятельности милосердия. Шила одежды для бедных, посылала топливо родильницам. И раз Шарль, придя домой, застал на кухне трех оборванцев за миской супа. Она взяла обратно в семью свою девочку, которую муж на время болезни матери опять поместил к кормилице. Эмми вздумалась самой научить ее грамоте. Сколько н и плакала Берта, Эмма уже не раздражалась. То было преднамеренное смирение, всеобщее прощение. Ее речь по всякому поводу была пересыпана идеальными выражениями. Она говорила своему ребенку, «Прошли ли у тебя желудочные боли, мой ангел?» «Старухе б а в а р и уже не на что было ворчать». Разве, пожалуй, на эту манию невестки вязать кофточки для сирот вместо того, чтобы чинить собственное белье? Но, измученная домашними ссорами, почтенная дама чувствовала себя теперь хорошо в этом спокойном доме и, прогостив всю Пасху, не спешила уезжать, чтобы таким образом избежать издевательств в Баваре отца, который нарочно в страстную пятницу заказывал себе с в и н у ю колбасу с жирной начинкой. Аптекарь посоветовал Шарлю свести жену для развлечения в Руан, послушать оперу с участием знаменитого тенора Лагарди. Гоме сказал лекарю, торопитесь, Лагарди дает всего только одно представление. Получил богатейший э н г а ж е м е н т в Англию. Это, знаете ли, по общему уверению, знатная штучка. Золото ему так и сыплется. Возит с с о б о ю трех любовниц. и повара. Все эти великие артисты жгут свечу с двух концов. Им нужна беспутная жизнь, чтобы возбуждать воображение. Но они умирают в больнице. В молодости-то не были достаточно умны, чтобы делать сбережения. Но желаю вам приятного аппетита. До завтра. Мысль об этом спектакле быстро принялась в голове Бавари. Он тотчас же сообщил ее жене. сначала отказалась, ссылаясь на усталость, беспокойство и расходы, но на этот раз Шарль настаивал. Так был он уверен, что это развлечение будет ей полезно. Никаких препятствий он не видел, мать его прислала им триста франков, на которые он перестал было рассчитывать. Текущие долги незначительны, а срок уплаты по векселям Лерре так далек, что о нем не стоило думать». К тому же он предполагал, что жена стесняется принять его предложение, и потому убеждал ее еще настойчивее. Уступая его неотвязным просьбам, наконец она решилась. И на другой день, в восемь часов, они залезли в ласточку. Аптекарь, которого в сущности ничто не удерживало в и о а н Виле, считал себя обязанным не двигаться с места. Провожая их, он вздохнул. Но... «Приятный вам путь!» — сказал он им. м с ч а с т л и в ы вы смертные!» Потом, обращаясь к Эмме, на которой было голубое шелковое платье с четырьмя оборками, он проговорил «Вы прелестные, как Амур! Вы произведете фурор в Руане!» Дилижанс остановился у гостиницы «Красный крест» на площади б у в о а з и н то был постоялый двор с трактиром, каких много в каждом провинциальном предместье, с огромными конюшнями, крошечными спальнями и двором, посреди которого куры клюют овес под забрызганными грязью шарабанами камовояжеров. Это почтенные старые строения с источенными червями деревянными балконами, скрипящими от ветра в з и м н е й ночи. Они постоянно полны народа, шума и еды. Чёрные столы в них залиты кофе, толстые оконные стёкла засижены н е мухами, сырые салфетки испещрены синеватыми пятнами от вина. От таких домов пахнет всегда деревней, как от батраков на ферме, хотя они и одеты в городское платье. При этих гостиницах всегда есть кофейня на улицу и огород на задворках, выходящий в поле. Шар немедленно отправился действовать. Перепутал авансцену с галереей, портер с ложами, просил объяснений, ничего не понял, контролер отослал его к директору, он вернулся в гостиницу, потом снова побежал в кассу и так измерил ногами несколько раз весь город, от театра до бульвара. Барыня приобрела себе шляпу, перчатки, букет цветов. Барин боялся опоздать к началу спектакля, и, не успев проглотить и по тарелке супа, они стояли уже перед входом в театр, двери которого были еще заперты.